Предисловие к советскому изданию Моя книга о Николае Ивановиче Бухарине вышла в свет в Нью-Йорке в 1973 году, и хотя с тех пор она была переведена на девять иностранных языков, советское издание является для меня наиболее важным. Мне приятно, что мою первую и по-прежнему любимую работу будут открыто читать, обсуждать, и я искренне приветствую это, критиковать в стране, которую я в течение многих лет изучал и посещал. Кроме того, книгу «Бухарин. Политическая биография. 1888-1938 годы» можно считать одним из первых, если не самым первым, подобного рода трудов американского историка, публикуемых в Советском Союзе для широкого читателя. Я рассматриваю это как большую честь и надеюсь, что моя книга внесет определенный вклад в развитие нового, более цивилизованного диалога между двумя нашими странами. Хотелось бы также верить в то, что даже те советские читатели, которые, возможно, категорически не согласятся с моими оценками и выводами, будут иметь возможность убедиться – не все западные исследователи – всего лишь ярые антисоветчики. Большинство из нас преданы науке в самом благородном смысле слова. Мы стремимся в силу наших интеллектуальных способностей и в условиях ограниченного доступа к советским материалам понять исключительно сложный исторический период вашей страны, как писал поэт Борис Слуцкий, во всем его величие и беде. Конечно, иногда, а может быть даже слишком часто, нам это не очень-то удается. Существует и другая причина, по которой издание этой книги в Москве представляется мне особенно важным. Его, безусловно, можно считать одним из побочных, пусть и небольшим, «Результатов перестройки и гласности» исключительно смелого политического курса исторического значения, принятого советским руководством после того, как Михаил Сергеевич Горбачев стал генеральным секретарем ЦК КПСС в 1985 году. Благодаря этому курсу политические и интеллектуальные дискуссии в Советском Союзе, как видно из радио и телепередач, газет, журналов и различного рода выступлений общественности – стали, не побоюсь этого утверждения, несравненно богаче, интереснее и значительнее, чем в любой из ведущих стран современного мира. Центральное место в дискуссиях, посвященно характеру и будущему перестройки а также выбору пути, который необходимо сделать уже сегодня, занимает многогранный, нередко полный внутреннего драматизма и эмоциональных всплесков спор о прошлом Советского Союза и в особенности вопрос, являла ли собой новая экономическая политика, которую Ленин ввел в 1921 году, а Бухарин позднее развил и защищал, жизнеспособную альтернативу великому перелому, осуществленному сталиным в 1929 году. Поскольку и в моей книге этому вопросу отводится центральная роль, не исключено, что советское издание или комментарии к нему также внесут определенную лепту в дискуссию по истории вашей страны. Проходящие в настоящее время и таким образом книга обретет вторую жизнь – и доставит мне глубокое человеческое и интеллектуальное удовлетворение. В Советском Союзе уже ведутся открытые дебаты об исторической роли Бухарина и о, как я назвал ее, бухаринской альтернативе сталинизму. Они со всей прямотой и откровенностью зазвучали в 1987 году, и особенно в 1988 году, после политической и партийной реабилитации Бухарина, совпавшей с его столетием и пятидесятилетием со времени расстрела. Но даже за столь короткий промежуток времени личность Бухарина привлекла к себе пристальное внимание советских политических лидеров, комсомольских активистов в набережных Челнах, создавших политклуб имени Бухарина журналистов, поэтов, киносценаристов, драматургов, прозаиков, ученых и многих других. Например, «Горбачев. Октябрь и перестройка. Революция продолжается. Москва, 1987 год. Страницы 16-17. или в бывшем городе Брежневе. Советская культура за 7 июня 1988 года. Воскресенский. Знаете, товарищи!» Московские новости за 6 декабря 1987 года. Карпинский. «Возвращение Николая Бухарина». Московские новости за 21 февраля 1988 года. Шатров. «Дальше, дальше, дальше». Журнал «Знамя», номер первый за 1988 год. «Бухарин на сцене», газета «Московский комсомолец» за 12 мая 1988 года. «Евтушенко», «Вдова Бухарина», «Известие» за 25 марта 1988 года. «Белых», «Запечатленное время». «Газета Труд» за 29 мая 1988 года. «Амлинский» «На заброшенных гробницах» журнал «Юность» за 1988 год, номер 3. «Лиходеев» «Поле брани» «Повести о Николае Ивановиче Бухарине» принято к публикации в журнале «Дружба народов» в 1989 году. «Афанасьев» «Нелепо бояться самих себя» Московские новости за 13 сентября 1987 года. Латышев, Бухарин, известный и неизвестный. Неделя за 1987 год, номер 51. Шкаренков, Николай Иванович Бухарин, вопросы истории за 1988 год, номер 7. В 1988 году в советских газетах и журналах Появилось также много писем читателей и статей о Бухарине. Не обошло его вниманием и советское телевидение. Ему было посвящено несколько телепередач. Нестихающие дискуссии включают в себя некоторые темы, затрагиваемые и в данной книге, не говоря уже о том, что свою более позднюю работу, переосмысливая советский опыт, «Политика и история» с 1917 года, я в основном посвятил именно таким противоречивым историческим и политическим вопросам. Опубликована в Соединенных Штатах и в Англии в 1985 году издательством Oxford University Press. Пять ее глав называются, соответственно, «Советология как профессия», «Большевизм и сталинизм», «Бухарин», «НЭП» и «Идея альтернативы сталинизму», «Сталинский вопрос после Сталина», «Друзья и недруги перемен», «Советский реформизм» и «Консерватизм». В Соединенных Штатах был опубликован и русский перевод «Переосмысливая советский опыт политика и история» с 1917 года. Глава третья опубликована в советском журнале «ЭКО» за 1988 год, номер девятый. Поэтому вряд ли имеет смысл развивать здесь эту аргументацию. Лучше я возьму на себя смелость сделать два предсказания о набирающем силу споре относительно исторической роли Бухарина, особенно в роковой период 1928 года. 1929 -го годов, когда он вместе с Рыковым и Томским возглавлял так называемую правую оппозицию политики Сталина. С советской стороны, скорее всего, следует ожидать появления трех принципиально различных точек зрения или течений исторической мысли. Представители одной из них будут по-прежнему настаивать, хотя, несомненно, менее прямолинейно, чем в сталинском кратком курсе, что поражение Бухарина было объективно необходимо, ибо только сталинская политика коллективизации и индустриализации могла модернизировать Советский Союз, заложить основы социализма и подготовить страну к отпору гитлеровскому вторжению в 1941 году. Сторонники второй точки зрения делают прямо противоположные выводы. Поражение Бухарина стало национальной трагедией, так как его политика НЭПа, основанная на сочетании плановой и рыночной экономики с балансированным промышленном развитии, добровольной коллективизации, гражданском мире и небольшом бюрократическом аппарате, привела бы к созданию более мощной экономики и более совершенной социалистической системы, помогла бы избежать террора 30-х годов и таким образом подготовиться к войне. Ну а поскольку любой серьезный спор неизбежно ведет к образованию центристской позиции, третье направление исторической мысли будет доказывать предпочтительность некоего сочетания бухаринского и сталинского подходов. Каждая из этих точек зрения находит отражение в работах западных исследователей, и, конечно, все они присутствуют в советских дискуссиях, начиная с 1987 года. Примеры первой точки зрения – «Морозов», «Ленинская концепция кооперации и альтернативы развития», «Вопросы истории КПСС» за 1988 год, номер 6, «Волкогонов», «Феномен Сталина» – «Литературная газета» за 9 декабря 1987 года. «Соловьев» – «Сталин», Рикунков и другие книжные обозрения за 24 июня 1988 года. «Кузнецов» – «Вопросы истории. Правда» за 25 июня 1988 года. Андреева Не могу поступаться принципами. Советская Россия за 13 марта 1988 года. Подмена. Журнал «Молодая гвардия» за 1988 год. Номер 6 страница, 257. Примеры в пользу «Бухаринской альтернативы» или НЭПа. «Лацис». Проблема темпов в социалистическом строительстве. Журнал «Коммунист». 1987 год, номер 18. Страницы с 19 по 90. Тихонов. Уроки прошлого. Аргументы и факты. Номер 14 за 1988 год. Данилов. Феномен первых пятилеток. Горизонт за 1988 год. Номер 5. Афанасьев. «Перестройка и историческое знание. Литературная Россия» за 17 июня 1988 года и его же «Ответы историкам. Правда» за 26 июля 1988 года. Шмелев. «Не сметь командовать». Журнал «Октябрь» за 1988 год номер второй. Можаев. «Заботы и тревоги». «Литературная газета» за 6 апреля 1988 года. «Капустин. От какого наследства мы отказываемся?» Журнал «Октябрь» за 1988 год, номер пятый. «Селюнин. Истоки». «Новый мир» за 1988 год, номер пятый. «Нуйкин. Идеалы или интересы?» «Новый мир» за 1988 год, номер второй. Коллективизация, как это было, правда, за 26 августа 1988 года. Полный драматизм, диалог между бухаринистом и сталинистом накануне отмены НЕПА. Бурлацкий. Политическое завещание, литературная газета, за 22 июля 1987 года. В письме одного из читателей, опубликованном в «Советской культуре» 7 мая 1988 года, говорилось «На историю глядя, никто не знает, на чьей стороне правда – на стороне сталинизма или на стороне бухаринизма. Примеры центристской позиции. Историко-партийная наука, пути перестройки и дальнейшего развития. Вопросы истории КПСС – за 1987 год, номер седьмой. Сидоровский, Бухарин и Рыков, «Ленинградская газета-смена» за 13 февраля 1988 года. Горелов и Осипов, Николай Иванович Бухарин, журнал «Агитатор», номер пятый, за 1988 год. Шкаренков, Николай Иванович Бухарин. Вместе с тем, и в этом состоит мое второе предсказание, при нормальном развитии гласности и плюрализма мнений в этом важнейшем споре о характере современной советской системы не будет окончательного или безусловного победителя. Да и как ему быть? Великие и трагические события всегда вызывают противоречивые суждения, вспыхивающие с новой силой, по мере того, как каждое последующее поколение привносит в аргументацию свое особое видение и внутренние конфликты. По словам историка Питера Гейла, словам, которые по-своему подтвердили и Маркс, и Ленин, история – это спор без конца. Террор и цензура могут положить конец такому спору, но, как нам известно, только на время – и не затрагивая сути. Советский читатель может спросить, что привело американца, родившегося в 1938 году, выросшего в провинциальном штате Кентукки и получившего образование в крупном государственном университете соседней Индианы, к написанию книги о Бухарине. Впрочем, объяснение не представляет большого интереса. Не будучи коммунистами, социалистами или интеллектуалами и даже не проявляя особого интереса к политике, мои родители, однако, всемерно развивали стремление двух своих детей к получению широкого образования и самостоятельному мышлению, учили их не забывать народную мудрость, что у каждой медали две стороны». Возможно, именно благодаря этому я, как мне кажется, не оказался во власти отвратительных предрассудков холодной войны, даже несмотря на то, что не испытывал в то время интереса к Советскому Союзу. Этот интерес появился у меня почти случайно. В 1959 году я проходил в Англии курс «Политики, истории и экономики», и по предложению одного из своих друзей принял участие в поездке английской группы летом того же года по пяти советским городам. И хотя я тогда не знал русского языка, мне удалось увидеть поразившее меня общество, подобного которому я еще не встречал, страну, выходящую из изоляции, вставшую на путь перемен и народ, проявляющий живой интерес к моей стране. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы пробудить во мне желание побольше узнать о Советском Союзе по возвращении в Университет Индианы. Я оказался очень везучим. Моим первым наставником в изучении советской истории стал, на мой взгляд, самый выдающийся ученый-советолог того времени, профессор Роберт Такер, преподававший в Университете Индианы до своего перехода в Принстон глубокий знаток русской истории, культуры и политики, он весьма критически относился ко многим академическим догмам, пользовавшимся официальным признанием. Такер написал несколько хорошо известных книг о марксизме и о советской политике и истории. Его основной исторический труд – биография Сталина в трех томах. Первый том, посвященный периоду до 1927 года, уже вышел в свет. Такер приучил меня к такому же ревизионистскому мышлению, подвел к решению сделать советологию и преподавание советской истории своей будущей профессией и даже подсказал тему научного исследования «Роль Бухарина» в конце 20-х годов. К 1962 году, будучи аспирантом Колумбийского университета, я уже твердо знал, темой моей диссертации будет Николай Иванович Бухарин. Мне хотелось не только написать его политическую биографию, но и по-новому взглянуть на процесс формирования советской политической истории того периода. Диссертация была готова в 1968 году, и ее выводы и аргументация легли в основу, правда, в несколько ином виде первых восьми глав моей книги, которую я завершил в 1972 году. Пожалуй, более интересной мне представляется история самой книги. В мае 1975 года, семнадцать месяцев спустя после ее выхода в Нью-Йорке, я, к своему удивлению и удовольствию, получил письмо от сына Бухарина, Юрия Ларина, который, как оказалось, уже имел экземпляр книги. Он прислал мне также трогательную фотографию своего полуторагодовалого сына Коли. Я знал, что вдова Бухарина Анна Михайловна Ларина и его сын остались живы, но о прямом контакте с ними, конечно, не мог и мечтать. Наша первая встреча состоялась в Москве в августе 1975 года. И с того самого дня мне выпало великое счастье быть другом этой замечательной семьи. Наша дружба, естественно, не исключает определенных расхождений во взглядах на мою интерпретацию некоторых аспектов политической биографии Николая Ивановича. Как видно из недавно опубликованных мемуаров «Лариной», Их автор – необыкновенная женщина, чей дух и преданность не сломили годы чудовищных испытаний. В журнале «Огонек» за 1987 год, номер 48 и 1988 год, номер 17, а также в журнале «Знамя» за 1988 год, номера с 10 по 12 а Юрий Ларин, на редкость одаренный художник, работы которого привлекают все большее число поклонников и в Советском Союзе, и на Западе. В Москве меня ожидал еще один приятный сюрприз. Вместе с Евгением Александровичем Гнединым, советским журналистом и дипломатом, работавшим под началом Бухарина в «Известиях» в 30-е годы, Юрий приступил к колоссальной работе, по переводу моей книги на русский язык. Гнедин, скончавшийся в 1983 году в возрасте 84 лет, был одним из самых мудрых, сострадательных, порядочных и щедрых людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни. После его ареста в 1939 году он тоже провел долгие годы в сталинских лагерях и ссылке. «Гнедин. Катастрофа и второе рождение. Записки дипломата. Нева, 1989 год. Когда почти через 20 лет разлуки вдова и сын Бухарина наконец воссоединились и смогли вернуться в Москву, Гнедин отнесся к ним как к самым близким друзьям. В отличие от Юрия, Евгений Александрович прекрасно знал английский язык, поэтому без его существенной помощи перевод вряд ли вообще был возможен. Поскольку переводчики работали над книгой по четвергам, они называли себя Евгений и Юрий Четверговым. В конце 70-х годов они передали мне семь законченных глав, остальные были переведены в Соединенных Штатах, и в начале 80-х... В небольшом издательстве «Страйткона», связанном с издательством «Ардис» в Мичигане, вышло первое издание книги на русском языке. Второе издание было выпущено «Ардисом» в 1986 году. Экземпляры русского издания стали распространяться в Москве и даже в других городах Советского Союза, что, возможно, послужило главной причиной неожиданной для меня проблемы – на решение которое ушло целых три года, с 1982 -го до середины 1985 -го. Несмотря на мои неоднократные обращения, советские власти отказывали мне в разрешении посетить СССР. Как сказал мне в Нью-Йорке один из советских официальных представителей, «Они охотятся за вашей книгой в Москве. С чего это они должны давать вам разрешение?» Я был очень расстроен. Терялась живая связь с советскими друзьями и с предметом моих научных исследований, но не удивлен. Сложилась по-своему интересная ситуация. Некоторые советские историки в частных разговорах выражали восхищение моей книгой, а в официальных публикациях в то же самое время отзывались о ней с презрением, если не сказать хуже. Приводили ее в качестве примера клеветнических опусов американских антикоммунистов. Николаев. Пакостник из Нью-Йорка. Литературная газета за 1 июля 1981 года. Например, также «Овчаренко».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 Экспонирование. Поэтому, когда сегодня американцы спрашивают меня, изменилось ли что-нибудь в Советском Союзе на деле с 1985 года, я иногда привожу им всего один небольшой пример – историю с моей книгой и выход данного русского издания таким большим тиражом, какого не знала ни одна страна. Во время интервью со мной в газете Московский комсомолец один молодой советский журналист сказал, некоторые считают, что вы предсказали перестройку в СССР Московский комсомолец за 27 июля тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года. Я бы не рискнул взять на себя такую ответственность. По моему убеждению, историки не должны пытаться предсказывать будущее. Перед ними достаточно сложная задача понять прошлое и настоящее страны. Вместе с тем верно и то, что для западных исследователей давно уже характерны два исторических подхода – по мнению подавляющего большинства из них, во всяком случае, до 1985 года, советская система в том виде, в каком она сформировалась при Сталине, никогда не сможет быть радикально изменена. Другое же направление, представленное явным меньшинством – которому я принадлежу с самого начала своей исследовательской деятельности, считает, что Советский Союз, подобно всем социально-экономическим системам, не только претерпел значительные изменения в прошлом, но и с большой степенью вероятности будет изменяться в будущем. Лично я убежден в правоте такого подхода в силу своего понимания взаимосвязи между прошлым и настоящим, между историческим развитием и современной политикой. И хотя отдельные аспекты этой концепции проявляются и в данной работе, наиболее полно она отражена только в моей книге «Переосмысливая советский опыт», которую я написал в период с 1976 по 1983 годы, и который заканчивается главой «Друзья и недруги перемен». Несмотря на явную взаимосвязь между альтернативами, стоящими перед Советским Союзом сегодня, и теми, которые существовали в 1928-1929 годах, Мою книгу о Бухарине следует читать и оценивать как историческое исследование. Более того, я не рассматриваю ее как последнее слово на эту тему. В предисловии к первому американскому изданию написано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 по мере того, как они будут глубже и полнее отражать события 20-х, 30-х годов, по мере того, как будет расширяться возможность их доступа к необходимым архивным материалам, они, возможно, напишут о Бухарине и о его времени более глубоко и осмысленно, чем это удалось сделать мне. Когда такое произойдет, я не буду чувствовать себя разочарованным. И, наконец, последнее разъяснение советскому читателю. Издательство «Прогресс» любезно согласилось опубликовать без каких-либо сокращений эту довольно большую книгу. С моей стороны, в текст также не было внесено существенных изменений, кроме исправления небольшого количества фактических неточностей. Я очень признателен самим советским друзьям, знакомым и даже авторам, с которыми я лично не знаком, за то, что они обратили мое внимание на эти неточности. В частности, большую помощь в этом оказала мне великолепный историк, дочь Бухарина Светлана Николаевна Гурвич. Или, например, как мне стало известно из недавнего номера «Комсомольской правды», я неправильно назвал первого редактора этой газеты, так что вся ответственность за оставшиеся неточности или ошибочные выводы лежит только на мне одном. Стивен Коэн, Нью-Йорк, сентябрь, 1988 год.